Традиции старой Европы сказались и в том, что после объявления войны в 1914 году дипломаты покидали столицы, в которых представляли свои страны, совсем не так, как это было в 1939 -м. Особенно это проявилось в Австро-Венгрии. Тонышевых провожали на вокзал не только дипломаты нейтральных стран, но и многие австрийские друзья. Все выражали надежду скоро встретиться в более счастливых условиях. Войны между европейскими государствами велись последние полустолетия столь редко, что выработанного порядка таких отъездов не было, и прецедентов в министерствах и посольствах никто не помнил. Просто все вели себя как цивилизованные люди. Из австрийского министерства иностранных дел корректно запросили русское посольство в каком направлении члены посольства желают ехать. И, несмотря на тотчас начавшийся железнодорожный хаос, специально назначенное должностное лицо позаботилось о поездах и спальных вагонах. Никаких враждебных манифестаций со стороны сумрачной толпы на вокзале не было. Некоторые нейтральные дипломаты, крепко пожимая руку Тонышеву, шепотом желали союзникам победы. Почти все привезли Нине Анатольевне цветы или конфеты. Дамы, прощаясь, прослезились или даже плакали. Нервы у всех были очень взвинчены. Не было войн, и вдруг война. Что теперь будет? Но, несмотря на общую любезность, в разговорах все-таки чувствовалось стеснение. Тонышевы вздохнули свободнее, когда поезд тронулся, и с перона послышались последние «Бон-Вояж», «bon goodbye и даже «Ауф-Видершауэн». Вернуться в Россию из Вены было бы проще и скорее через Константинополь. Но Турция могла со дня на день объявить России войну, и Тонышева, как большинство русских, предпочли долгий, утомительный путь через Швейцарию, Францию, Англию, Норвегию и Швецию. Оба они были в последние дни очень взволнованы, и радостно, и тоскливо. Радость преобладала над тоскою. С той минуты, как Англия объявила войну Германии, они в победе союзников не сомневались. Алексей Алексеевич был почти уверен, что Австро-Венгрия обречена на скорую гибель. Это ему радости не доставляло. Напротив, было тяжело, что катастрофу переживет престарелый Франц Иосиф, которого он так почитал. Естественно, он думал о том, что ему делать после возвращения на родину. В первый же день в большом возбуждении сказал жене, что если даже его не призовут, то он добровольцем пойдет на войну. Нина Анатольевна, только об этом думавшая ответила, еле удерживая слезы. Как ты найдешь нужным? Я тебя удерживать не буду. Но едва ли тебя призовут. Ты уже не так молод. Верно, и верхом ездить разучился? Нет, не разучился, и мне всего 43 года. Как ты найдешь нужным? По-моему, от тебя в твоем драгунском полку пользы будет немного. Можешь ли ты скакать в кавалерийских атаках? Не будешь ли ты полезней, как дипломат? Тебе скорее дадут другое назначение. Едва ли. Из-за войны постов стало значительно меньше, а дипломатов теперь освободилось очень много. Делай как хочешь. Но ведь мы и вернемся в Россию, в лучшем случае, через 3-4 недели. Между Англией и Норвегией пароходы ходят теперь редко, и надо будет ждать долго. А война очень скоро кончится. Наверное, она уже кончится к тому времени, когда ты будешь готов к строю. Это возможно. Тогда это будет не моя вина. Больше они об этом не говорили. В поезде Алексей Алексеевич неожиданно вспомнил о предсказании майнской колдуньи. Я, кажется, тебе это уже когда-то рассказывал. Это тогда меня изумило. Ведь он совсем не глупый человек. Очень характерно это сочетание ума и легковерия. Может, в самом деле Вильгельм начал войну и из-за колдуньи. Ах, хорошо оказались все мы дипломаты со всеми этими санджаками и мюрцештейками Нина Анатольевна говорила, что уж во всяком случае он ни в чем себя винить не может. Про себя произвела подсчет. 1914 плюс 1 плюс 9... Плюс один, плюс четыре. Выходило 1929. Она не знала, к чему отнести этот год. Умрет Вильгельм, Алеша станет министром. В России создатся ответственное правительство. А вот Вены мы больше, верно, никогда не увидим. Нашу обстановку потом перевезем. Да куда? В дороге Алексей Алексеевич готовил записку для министерства. Он до отъезда записывал в дневник все, что видел и слышал в последние дни. Слышал он очень много. Видел двух дипломатов, только что побывавших в Берлине. Они в один голос утверждали, что Вильгельм II находится в состоянии полной невменяемости. Об его гениальности никто открыто не говорил, но все признавали, что он очень опасный и страшный враг. Тонышев записал и разные восклицания, приписывавшиеся германскому императору. И то, что говорили Бетман-Гольвек, Бертхольд, другие высокопоставленные лица, и мнения, высказывавшиеся осведомленными людьми о германских и австрийских генералах. Гетцендорфа почти все считали замечательным полководцем, а Мольтке говорили, что он унаследовал военный гений своего дяди. Из русских генералов иностранцы очень высоко ставили Сухомлинова и Ренненкампфа. В тихомолку говорили о Франции Иосифе. По слухам, он уже не все понимал. Резолюции на докладах писал карандашом, дрожащей рукой, так что и разобрать было трудно. Не переносил Гетцендорфа, которого считал, как будто он один тогда, глупым человеком и вдобавок довольно плохим генералом. Много позднее Людендорф писал, что подготовленная Гетсендорфом австро армия оказалась неполноценным орудием борьбы. Все же под сильнейшим давлением со всех сторон престарелый император дал согласие на войну. Путешествовали Тонышевы медленно, но вполне благополучно. В Париже и в Лондоне были тоже интересные встречи и разговоры. Алексей Алексеевич был принят самим Греем, который рассказывал ему о положении в России. Положение было прекрасное. Весь народ, все партии объединились для борьбы с врагом. Не только о революции, но ни о каких беспорядках и речи не было. Второстепенное должностное лицо из Foreign Office пригласило Алексея Алексеевича на обед в свой клуб и высказывало мнение о русской душе. Полное спокойствие в Англии еще подняло настроение Тонышевых, хотя отсутствие всеобщей мобилизации, толпы молодых здоровых людей на улицах, в Париже они не видели ни одного, и формула «дела идут как обычно» не очень им понравились. Поразило их предсказание нового военного министра, лорда Кичнера. «Война продлится три года». «Уж не сошел ли он с ума?» — изумленно спрашивала мужа Нина Анатольевна. «Нет, конечно, не сошел с ума. Но он верно находит, что так говорить полезно. Пусть люди записываются в армию. По-моему, они именно тогда подумают, что спешить незачем». Английские газеты печатали военные сообщения обеих сторон. На Западном фронте немцам выпали большие успехи. Бельгийские крепости пали, германские армии шли на Париж. Но это Тонышевых не пугало. Русские войска имели не меньшие успехи в Австрии и вторглись в Восточную Пруссию. Алексей Алексеевич Нина Анатольевна с гордостью говорили друг другу что именно русская армия возьмет штурмом берлин победа под гумбиненом привела их в совершенный восторг они за обедом выпили шампанского единственная опасная часть дороги из ньюкасла в берген прошла тоже благополучно в северном море действовали германские подводные лодки все говорили о минах уайтхеда о минных полях, о тральщиках. Теперь штатские люди постоянно употребляли военные слова. Ночью пассажиры не раздевались и держали рядом с собой спасательные пояса. Погода была очень плохая, пароход шел без огней и его сильно качало. Нина Анатольевна лежала больная в гостиной. Алексей Алексеевич, сидя рядом с ней, говорил, что нет худа без добра. В такую погоду и подводным лодкам работать трудно. Около полуночи вдруг раздался страшный грохот. Все вскочили с мест, произошел переполох. Но оказалось, что это откачки свалился в столовый шкаф с посудой. О великолепном Стокгольме, жившем почти нормальной жизнью, они в Гранд-отеле набросились на немецкие газеты. Их уверенный тон очень раздражил Тонышеву. В Германии тоже не сомневались в полной победе. Падение Парижа обеспечено, скоро будет заключен победный мир. Оказался, кроме Мольтки, еще военный гений фон Клук. «Становится наслаждением быть немцем», — писал Гарден. И даже ненавидящие его антисемитские газеты сочувственно цитировали его статьи. Алексей Алексеевич только пожимал плечами. Совсем посходили с ума проклятые швабы. Перед отъездом в Россию он прочел о сражении под Тененбергом, о самоубийстве генерала Самсонова и был совершенно потрясен. Нина Анатольевна прослезилась на русской границе. Тонышев задержался в Петербурге. Ему надо было побывать в министерстве, сделать устный доклад, представить записку и выяснить свое положение. В первый же час после приезда Нина позвонила из Астории в Москву. Телефонистка предупредила ее, что по-немецки говорить запрещается. — Помилуйте, барышня, почему я, русская, стала бы говорить с моим братом по-немецки? — почти с негодованием, — ответила она. Разговор был трогательный. Дамы, давно не видевшие друг друга, плакали. Дмитрий Анатольевич отбирал у жены трубку, и тоже что-то взволнованно кричал. Впрочем, говорили о пустяках. Нина Анатольевна от волнения даже зачем-то спросила, который час. — Я завтра же к вам выйду. Можно ли остановиться у вас? — Ради бога не сердись. Я спросила по глупости. — Спасибо. Да, пока я одна. У Алеши еще здесь дела, будто бы страшно важные. Я столько вам расскажу. А мы-то тебе! Вы оба не можете себе представить, что у нас происходило. Ну, слава Богу, что вы благополучно приехали. Мы так за вас волновались, эти немецкие зверства. В Москве взрыв патриотического воодушевления был необычайный. Никогда еще в России, по крайней мере, с 1812 года, не было такого согласия и единодушия между людьми. По этой ли причине, вследствие непривычного отсутствия внутреннего врага, по свойствам ли русского характера или из-за необъятных размеров страны, в Москве и настроение было более веселое, чем в Лондоне, неизмеримо более веселое, чем в Париже? Чуть ли... Не каждый день происходили совещания в разных группах интеллигенции. Все были совершенно уверены в близкой победе. Все теперь благодушно рассказывали анекдоты о министрах. Все ожидали перехода к настоящему конституционному правлению и создания ответственного перед Думой правительства. Кое-кто предлагал практические мероприятия. Ласточкин один из первых подал мысль о мобилизации всей русской промышленности. Как инженер и экономист, он представил записку, имевшую очень большой успех. Ему было поручено разработать подробный план. Дмитрий Анатольевич пожертвовал Красному Кресту столь большую сумму, что денег на его текущем счету не хватило, и он в первый раз в жизни заключил в банке заем. Татьяна Михайловна от него не отставала. Он еще несколько лет тому назад открыл для нее особый банковый счет к некоторому ее недоумению. «Помилуй, Митенька, зачем мне отдельные деньги? Я даже не знаю, как пишутся чеки», — говорила она. «Это не хитрое искусство, я тебя научу смеясь, отвечал Ласточкин. Теперь она давала дамскому комитету деньги на подарки воинам и тайно помогала нуждавшимся знакомым, преимущественно семьям, призванных сразу оказавшимся без средств. Как и можно было думать, у большинства русских интеллигентов никаких сбережений не оказалось, несмотря на то, что почти все зарабатывали недурно. Работы в совещаниях было немало, но эта работа все же не удовлетворяла Дмитрия Анатольевича. Ему было совестно перед людьми, отправившимися на фронт. Несмотря на свой возраст, он в первую же неделю отправился за справками в комендантское управление, где у него были знакомые, как почти везде в Москве. Там ему сказали, что о призыве второго ополчения не может быть речи. Людей больше, чем нужно, и война кончится гораздо раньше, чем могут потребоваться ратники. «Вот будут военные школы ускоренного выпуска», — сказал ему знакомый полковник. «Может быть, офицеры и понадобятся, хотя мало будет, правду сказать, толка таких офицеров. Если вас примут, что ж, милости просим. Не скрою от вас, что в нынешнюю войну...» Среднюю продолжительность жизни прапорщика в пехоте мы определяем, предположительно, в три месяца. Вы ведь инженер. Для вас, несомненно, найдется другая работа, где вы будете гораздо полезнее. Да вы и теперь в Москве полезны. Это ему говорили и штатские люди. Специалисты знали, что русская тяжелая промышленность недостаточно развита, и что придется в самом спешном порядке строить новые военные заводы вот тогда такие люди как вы будут цениться на вес золота не думаю я не очень компетентен в устройстве военных заводов во всяком случае более компетентен, чем для службы прапорщиком запаса это соображение было основательно а дмитрий анатольевич себя проверил нет шкурничества тут нет никакого все же он независимо от одушевления Чувствовал и немалую тревогу. Гибель Самсоновской армии его потрясла. Несмотря на смягчение в официальных сообщениях и в газетных статьях, правда скоро стала известна. В полной победе никто еще не сомневался, но теперь уже говорили, что война продлится дольше, чем первоначально предполагалось. Восемь месяцев никак не больше но, вероятно, и не меньше, признал известный экономист на основании произведенного им точного расчета финансового и хозяйственного потенциала центральных держав. — Да как же турки тоже объявляют нам войну? — спросил его Ласточкин. — Значит, они идут на верную гибель? — Хороши должны быть турецкие экономисты, — ответил, пожимая плечами профессор. Дмитрий Анатольевич говорил с женой и сестрой. Обе горячо поддерживали мнение полковника. Все это правильно. Но как-то выходит, что у нас воюют только кадровые офицеры. Серая крестьянская масса и только небольшая часть интеллигенции — преимущественно молодежь с недоумением, — сказал Ласточкин. Если и так, то это лучше, чем во Франции, — отвечала Нина. Нам в Париже говорили, что какой-то знаменитый химик — Кажется, по фамилии Гриньяр, призван в пехоту рядовым и охраняет в тылу мосты. Это уж совершенно бессмысленно. Алексей Алексеевич смущенно молчал. Ему в министерстве сказали, что отпустить его не могут, что работа для него скоро будет. А в комендантском управлении в Петербурге он узнал, что если его отпустят, то он будет назначен на этапный пункт. «Это значит, в глубоком тылу?» — спросил Тонышев. «В тылу, конечно, но не обязательно в глубоком. Для фронта вы не годитесь. Теперь и методы не те, что были 20 лет тому назад, когда вы отбывали воинскую повинность». Люда тоже куда-то ездила, справлялась о возможной работе для женщин. Ей сказали, что работа может быть только санитарная, и что прежде всего необходимо пройти курс для сестер милосердия. Такие курсы скоро откроются. Кровь и грязь больниц, санитарных поездов были люди противны. Она и вообще чувствовала себя растерянной. Кооператоры никогда ни о каких войнах не думали. С большевиками она уже несколько лет не поддерживала отношений, но стороной слышала, что растеряны и московские большевики. От Ленина не получили никаких инструкций даже не знали, что с ним и где он находится. Вероятно, в Австрии интернирован. Из Петербурга скоро приехал в Москву и Рейхель, тоже по связанным с войной делам. Он был в мундире военного врача, но его оставили в Петербурге для производства лекарств. К своему мундиру он относился с насмешкой и почти так же относился к войне. Вдобавок был убежден в непобедимости Германии. Разговор с ним был очень неприятен и Ласточкиным, и Тонышевым. Он с ними пообедал, узнав предварительно, что Люда не будет. Тонышевы тотчас после обеда ушли, ушла и Татьяна Михайловна. — А я, напротив, убежден, что Германия будет совершенно разгромлена, — сказал Дмитрий Анатольевич. — С чем тебя и поздравляю. Но блестящие баталии при Танненберге как будто об этом не очень свидетельствует. Ты точно это рад, Аркаша? Блестящие баталии. Наши войска проявили истинный героизм. Мы все-таки спасли Францию, дав ей возможность одержать огромную победу на Марне. — Хороша огромная победа. Твой жофр узнал о ней из газет. — Да ведь это неправда и нехорошая неправда. Во Франции справедливо пишут о русском паровом катке. Мы опять перейдем наступление наступление, и скоро Германия будет, повторяю, разгромлена. День в день, через восемь месяцев, как пишет тот болван. Он никак не болван, его расчет очень обоснован. Я вообще перестал тебя понимать, Аркадий. Я ни минуты в этом не сомневался. Да если и победят Германию, то невелика радость в том, что миллион людей съедят черви раньше, чем полагается. Люди погибнут, но идея восторжествует. Ты стал уж очень материалистически относиться к жизни? Я и всегда так к ней относился. Знаешь, что теперь не в моде быть материалистом. Даже естествоиспытатели открещиваются и конфузятся или делают такой вид. Но я не конфужусь. Да, я материалист. Ты нет? Нет. А в бессмертие души ты совершенно не веришь? Быстро, неожиданно для себя, спросил Ласточкин. Совершенно не верю. Неужели ты веришь в эту ерунду? Я не могу не утверждать, не отрицать то, что знанию недоступно. Уж будто пониманию во всяком случае доступно. Если верить в бессмертие души человека, то логически надо признать, что бессмертная также блоха или удав. И ты вполне удовлетворен своим миропониманием и своей жизнью? — спросил Дмитрий Анатольевич, ничего в последние годы не знавший об интимной жизни Рейхеля. Знал только, что он по-прежнему не был женат. — Верно, какая-нибудь связь у него есть, — предполагал он те все более редкие минуты, когда думал о своем двоюродном брате. Это совершенно другой вопрос, не имеющий с миропониманием ничего общего. А мое миропонимание ты давно знаешь. Как это Шопенгауэр говорил? Врач видит человека во всей его слабости, адвокат во всей его низости, а священник во всей его глупости. — Работай же своей, я доволен. — Рад за тебя. Вот бы ты открыл средство борьбы с раком, — сказал с улыбкой Ласточкин, прекращая неприятный разговор. — Ну, хорошо. А что в Петербурге говорят о будущем мире? Не знаешь ли ты, кстати, где теперь находится граф Витте? Он все-таки неизмеримо умнее наших нынешних государственных людей и был бы, верно, очень полезен при заключении мира. По случайности я от кого-то слышал. Война застала его во Франции, в Лушоне. Мне говорили, что он пришел в дикое бешенство и осыпал за глаза грубейшей бранью всех министров всех стран. — Это на него похоже, — сказал со вздохом Ласточкин.